Здесь была скрытая точка соприкосновения. С другой стороны, традиционное швейцарское недоверие к имперскому немцу столкнулось здесь с особым случаем немецкого недоверия к миру. Как ни странно слышать это слово в применении к крошечной стране, когда ее противопоставляют огромному и мощному германскому государству с его гигантскими городами. Такое употребление слова абсолютно правомерно. Нейтральное, многоязычное, афранцуженное, овиваемое западным ветром Швейцария, и в самом деле, несмотря на свои ничтожные размеры, гораздо больше мир, чем политический колосс на севере, где слово «международный» давно стало ругательством и где спертая атмосфера отравлена унылым провинциализмом. Я говорил уже о внутреннем космополитизме Адриана. Однако немецкая космополитичность, пожалуй, никогда не походила на светскость, а уж моего-то друга светскость наверняка не поглощала, а скорее стесняла. На несколько дней раньше Кречмара он вернулся в Лейпциг в этот, несомненно, светский город, где, впрочем, светская, скорее в гостях, чем дома, в город со смешным говором, где его гордость впервые была задета желанием, глубоким потрясением, переживанием такой глубины, какой он не ждал от света, и которое, насколько я могу судить, немало способствовало его робости в общении с людьми. Все четыре с половиной года, проведенных им в Лейпциге, Адриан прожил в одной и той же двухкомнатной квартире на Петерс-штрассе, неподалеку от коллегиум Бета Виргинис, где снова повесил над пианино магический квадрат. Он слушал лекции по философии и по истории музыки, Читал и делал выписки в библиотеке, приносил на суд Крэчмору свои упражнения в композиции, фортепианные пьесы, концерт для струнного оркестра, квартет для флейты, кларнета, корно ди бассетто и фагота. Корно ди бассетто итальянское, бассет-горн, альтовый кларнет. Я называю пьесы, с которыми познакомился и которые сохранились, хотя он никогда их не публиковал. Кречмар указывал ему на слабые места, предлагал варианты, корректирующие темп, оживляющие ритм, резче обозначающие тему. Он отмечал и неоправданное затухание среднего голоса, и неподвижность баса. Он не пропускал чисто внешних, неорганичных переходов, нарушавших естественное течение музыки. Он говорил ему, собственно, только то, что мог бы подсказать и уже подсказывал ученику его собственный художественный вкус. Учитель — это олицетворенная совесть адепта, подтверждающая его сомнения, объясняющая его неудовлетворенность и поощряющее его стремление к совершенствованию. Но такой ученик, как Адриан, в сущности, даже не нуждался в цензоре и наставнике. Он сознательно приносил ему свои незавершенные работы, чтобы услышать о них то, что и сам уже знал, и затем посмеяться над искусство понимания мучителя, целиком совпадавшим с его собственным над искусство понимания, ударение на второй части слова, которое, по сути, и является истцом идеи произведения, не идеи данного произведения, а идеи опуса как такового, то есть чего-то самобытного, объективного и гармонического, гарантом его законченности, цельности, органичности, заклеивающим щели, Залатывающим дыры, добивающимся того естественного течения, которого первоначально не было и которое стало быть вовсе неестественно, а представляет собой продукт искусства. Словом, этот гарант создает впечатление непосредственности и органичности лишь косвенно и задним числом. В произведении искусства много иллюзорного». Можно даже пойти еще дальше и сказать, что оно само по себе, как произведение, иллюзорно. Оно из чистолюбия притворяется, что его не сделали, что оно возникло и выскочило, как Афина Паллада, во всеоружии своего блестящего убранства из головы Юпитера. Но это обман. Никакие произведения так не появлялись. Нужна работа. Искусная работа во имя иллюзии. И тут встает вопрос, дозволена ли на нынешней ступени нашего сознания, нашей науки, нашего понимания правды такая игра? Способен ли еще на нее человеческий ум? Принимает ли он ее еще всерьез? Существует ли еще какая-либо правомерная связь между произведением как таковым, то есть самодавлеющим и гармоническим целым с одной стороны, и зыбкостью, проблематичностью, дисгармонией нашего общественного состояния с другой. Не является ли ныне всякая иллюзия, даже прекраснейшая и особенно прекраснейшая, ложью? Я говорю, встает вопрос. Это значит, я привык его себе задавать». Привык, благодаря общению с Адрианом, прозорливость, или, если так можно сказать, чуткость которого в данной области была совершенно неподкупна. Я же по своему природному добродушию отнюдь не разделял мнений, походя им формулируемых и всегда причинявших мне боль. Больно было не за свое оскорбленное добродушие, а за Ливеркюна. Они ранили, угнетали, пугали меня, потому что я видел в них опасное усложнение его жизни, силу, сковывающую его дарование. Я слышал, как он сказал, произведение искусства — это обман. Обывателю хочется верить, что оно существует. Но это противно правде, это несерьезно. Правдиво и серьезно только нечто краткое, только до предела сгущенное музыкальное мгновение. Как же это могло меня не заботить, если я знал, что он сам собирается создать произведение искусства, сочинить оперу? Еще я слышал, как он сказал, «Уже сегодня совесть искусства — Восстает против игры и иллюзии. Искусство больше не хочет быть игрой и иллюзией. Оно хочет стать познанием.